С такими мыслями я подошел к машине и остановился. Сейчас куда, Сева? На аэродром? Да, Ваше Высочество, через два дня надо бы быть в Царьграде. Ну да, помню, помню. Через два дня в бывшем Константинополе должен был открыться Общеевропейский банк. Россия имела в нем самую крупную долю и, соответственно, самое большое число голосов в Совете директоров. Никакого волонтаризма или насилия, все в соответствии с размерами экономики. К тому же наша доля отнюдь не была контрольной, мы имели всего около 43%. Впрочем, Россия сумела занять доминирующие позиции не только в экономике. Так вся Европа и существенная часть остального мира жадно смотрели наши кино и мультипликационные фильмы. И тысячи не только русских, но и французских, немецких, итальянских, а также шведских, голландских, чешских, болгарских, румынских и иных красоток с жаркими ночами мечтали когда-нибудь оказаться в волшебном городе Одесса. В городе, где исполняются самые заветные желания. Причем не только мечтали, но и деятельно притворяли эту мечту в жизнь. Тем более, что добраться до Одессы было куда легче, чем до далекого заморского Голливуда, расположенного на противоположном от Европы побережье САСША. В результате в Европе появилось устойчивое словосочетание «одесская красотка», обозначающее приблизительно то же самое, что в покинутом мною мире понималось под голливудской красоткой. И вообще... Россия после войны стала законодательницей мод во многих областях. Европейцы, и не только европейцы, с удовольствием и даже неким благоговением пили чрезвычайно модный и полезный, уж куда полезнее Кока-Колы русский квас, коего выпускалось аж две дюжины видов. С удовольствием лопали блины с полусотней начинок, от икры и оситрины до печенки и трибухи. В международной сети закусочных русские блины и носили одежду разработки русских модельеров Ивана Казанишина, великой княгини Ольги и Никиты Полубейка. Впрочем, из самых именитых модельеров из иностранцев тоже нельзя было назвать совсем уж иностранцами. Например, Коко Шанель, благодаря роману с моим племянником, сыном брата Павла Дмитрием, перебралась в Россию а Жанна Ланвен и Поль Пуаре, хоть и не переселились в Россию окончательно, но открыли здесь собственные ателье и производства, А сеть их магазинов на территории Российской империи была больше, чем в паре любых других европейских стран вместе взятых. Вследствие чего они даже купили себе здесь дома. Ланвен в Питере, а Поль Пуаре в Царьграде. Кстати, и сама мода у нас тут оказалась несколько другой, более консервативной. Женские юбки укоротились не до щиколоток, а до верхнего обреза туфелек. Корсеты отправились на свалку, а длинные волосы в косах и сложных прическах вполне успешно удерживали позиции против короткой стрижки. Впрочем, победному шествию, скажем, женских брюк, очень поспособствовал резкий рост числа членов Союза Сакмагонских дозоров. В них стали активно принимать девочек и девушек, а в походе в платьях не особенно удобно. Кстати, Союз стал международной организацией. В 1920 году в древнем городе Галич состоялся первый всеевропейский сбор Сакмагонских дозоров – на котором было провозглашено создание Центрального Совета. Между прочим, я специально озаботился, чтобы Совет не был назван всеевропейским. На перспективу думаем. В тех же САСШ уже существовало почти два десятка дозоров, а кроме того, они появились еще в двух дюжинах стран за пределами Европы. Так что до мирового охвата оставался один шаг было решено в России проводить только каждый пятый сбор, а остальные по очереди в разных странах. Послевоенная история у нас тут тоже пошла совсем не так, как это было в моем 20 веке. Никакой Лиги Наций здесь не появилась. А вот Лига Европейских Наций у нас образовалась в 1922 году. Я постарался слегка затянуть с созданием этой организации, чтобы война немного подзабылась и Германию удалось ввести в состав постоянных членов Совета. Ибо без ее полноправного участия никакой полноценной Общеевропейской Лиги все равно не создать. Это от присутствия или отсутствия в международной организации какой-нибудь Хорватии или Румынии никому не тепло, не холодно. А вот если вынести за скобки такие страны, как Германия, Франция или, скажем, Россия... Это сразу сделает организацию неполноценной и заставит ее выстраивать с оставшимися за скобками странами варианты хоть каких-нибудь суррогатных отношений. А суррогат есть суррогат. Короче, я очень постарался. И Германия вошла в число четырех постоянных членов Совета Лиги Европейских Наций с правом вето на ее решение. И это было хорошо. Ибо наши отношения с Германией активно развивались. Некоторые экономисты уже даже начали осторожно называть это не союзом, а интеграцией. Несмотря на довольно яростное противодействие подобным процессам англосаксов и Великобритании, и САСШа. Но пока нам удавалось их переигрывать. Ну да мы в этом направлении двинулись сразу после войны, не став общипывать Германию как липку, а организовав то, что в моем будущем называлось обменом активов. Так я до продажи своей доли промышленных активов контролировал 65% в Фридрих Крупп АГ, а они к 1927 году довели свою долю в моих металлургических активах до 34%. Тесла наложил лапу на существенные куски Siemens Halsky AG и AEG, взамен допустив их к своему алюминиевому производству. А Игорь Гринчевский, крупный предприниматель и меценат родом из Кишинева, по самые Нидерланды вошел в состав акционеров Thyssen AG, взамен допустив их к своим энергетическим активам. Были и многие другие, причем иногда объединение фирм выходило на более высокий уровень. Например, Трындины попросту слили капитал с Карл Цейс Штифтунг, образовав единую компанию, которая к тому же вошла капиталом в фирму покойного Однера, перекупив долю у меня. И такой обмен активами шел не только на уровне, так сказать, высшей лиги, но уже и много ниже. Ну да, немецкие активы сразу после войны стоили не так уж много, ибо экономика Германии в тот момент была парализована. Подобный обмен активами позволил немцам войти на бурно растущий русский рынок и довольно быстро восстановить производство. Штаб-квартира Лиги наций находилась, как и в моей истории, в Женеве. Но вот иные органы мы постарались максимально разбросать по другим странам – чтобы у как можно большего числа государств была хотя бы одна фенечка, которой можно гордиться и ради которой стоило бы предпринимать усилия по сохранению и развитию наднационального объединения европейских народов. Международная комиссия по интеллектуальному сотрудничеству находилась в Париже. Международная организация труда – в Берлине. Всемирная организация здравоохранения – в Осло. Постоянная палата международного правосудия в Белграде ее разместили в Сербии по нашему настоянию, как в стране, наиболее пострадавшей от войны. А я даже посмеялся про себя, вспоминая, как в покинутом мною времени наследники этой организации судили сербов за то, что они попытались защитить территориальную целостность своего государства. А вот общий европейский банк мы никому не отдали. Он работал в Царьграде. Контроль за финансами мы уступать не собирались. Далеко не факт, что нам удастся сделать рубль этаким вариантом Бреттон-Вудского доллара. Но планы подобные были. Впрочем, я не очень-то этого и хотел... Торговля резаной бумагой, конечно, дело жутко прибыльное, и какому-нибудь крестьянину, по набору ценностей, а не по профессии, к которой я всегда относился строго положительно, считая землепашца становым хребтом любой нации, и потому старался максимально умножить их число в русском народе, может сильно поднять самоощущение, дав основание считать себя хитрованом, который нагнул и развел всех в мире». Но потом это дело все равно аукается и громко. Ну да, американцы по своему ценностному аппарату как раз крестьяне и есть. А кто они еще с мудростью типа «Если такой умный, почему ты еще не богатый?» Не было у них никогда аристократии, так как они никогда не дрались насмерть до последней капли крови за свою землю. А истинные аристократы только так и появляются – в бою, в атаке, в лишениях и самоотдаче даже если их при этом и не именуют всякими там графами и баронами. Коммунисты все это прекрасно понимали. Стишок Александра Межерова «Коммунисты вперед» читали? Вот он как раз об этом, об аристократии. «Ибо не в названии дела, а в том, какое бремя ты на себя взвалил». По бремени все считается. И пока в той же коммунистической партии хотя бы существенную часть... Большинством они там никогда не были, составляли коммунисты, которые так же, как кавалергарды при Бородино. Как капитан Остен Сакен в схватке с эскадрой капудан-баши Эски Гусейна. Как штабс-капитан Нестеров, бросивший свой безоружный самолет на таран вражеского, шли вперед, невзирая на пули. У них еще был шанс, несмотря на все людоедство их режима, вести страну за собой. А вот когда они стали устраивать свадьбы в зимнем и роскошествовать на элитных госдачах, быстро повторили судьбу тех, кто только числился аристократией, но давно перестал ею быть. А у америкосов за всю их историю никакого бремени, кроме самообогащения, не было. И революция у них была туфтой. Не ради чего-то серьезного, жизненно важного, предельного, когда еще шаг и все – а из-за того, что митрополия, подишь ты, цены на товары подняла. Денег меньше получать стали за свои товары. Вот и восстали. И с тех пор только за это и воюют. За деньги. Сначала тщательно все просчитав, учтя все возможные потери и выведя положительный баланс. И пока положительный баланс не сложится, пальцем не пошевелят. Потому и войну они эту просрали. Сначала у них баланс не сходился, а потом слишком быстро все поменялось. Не успели просто. И мир сейчас нам вместе с англами просирают по тому же. Им даже в голову не приходит, что мы тут не столько на себя пашем, сколько на всех, на всю Европу, даже на проигравших, на тех же немцев или австрийцев, несмотря на то, что есть все основания поживиться за их счет. И вот из-за этой логики, мол, Россия непременно где-то как-то все под себя подгребает, как они сами всегда делали, англосаксы нам пока и проигрывают. Вот вроде опа, вычислили, где русские немцев или венгров с сербами кинут, приготовились к ситуации, вот уже совсем готовы этим лохам глаза открыть и на том свое поиметь, а тут хрясь, и русские действительно делают то, что обещали и англосаксы в полной растерянности. Почему? Как же это можно при такой выгоде партнера не кинуть? Ну вот ничего же не мешало. Наоборот, все было на мази. Как такое может быть? Так что пока все наши общеевропейские проекты, слава богу, двигались успешно, да еще и развивались. Под эгидой Лиги Европейских наций у нас за последние пять лет появилось еще несколько организаций. Железнодорожный союз, Союз Европейских университетов, Международная организация гражданской авиации, Организация европейской торговли, Сталелитейный союз, в котором я, кстати, состоял почетным председателем. Уж его-то я из поля зрения не упускал, ибо помнил, что европейское сообщество начиналось с организации, именуемой Союзом Угля и Стали. СНОСКА Союз Угля и Стали Официальное название – Европейское объединение угля и стали. Организация, созданная по предложению французского министра иностранных дел Роберта Шумана, высказанному 9 мая 1950 года. Он предложил объединить угледобывающие, железнорудные и сталелитейные мощности сначала Германии и Франции, а затем и других европейских государств заявив, что подобный шаг станет гарантией того, что какая-либо война между Францией и Германией не только немыслима, но и невозможна по материальным соображениям. Уже к 1975 году эта организация контролировала 90% выплавляемой стали, 100% добычи угля и 50% добычи железной руды в Европе. А вообще за истекшие 14 лет удалось сделать многое. И не только в экономике или транспорте Даже и с архитектурой сильно продвинулись Хотя прогрессивная общественность надо мной ржала Ну да, повод к этому был Поскольку все это время я вместе с Союзом Российских Промышленников И еще парочкой общественных организаций Объединивших денежных мешков и городские власти То есть основных заказчиков Упрямо продолжал двигать в массы псевдорусский стиль И лишь в последние годы, как про меня писали, снизошел до модерна, не оставив, впрочем, окончательно и псевдорусского стиля. Причем сделал это, как опять же озвучила прогрессивная общественность, отнюдь не по-аристократически, а совершенно по-купечески. То есть, решив, что российской архитектуре не помешает немного модерна, я, товарищи тут же привлек в Россию толпы самых популярных архитекторов этого стиля. «Ну да, после окончания войны к нам приехали работать или просто взяли шефство над проектами такие великие люди в области архитектуры, как Антони Гауди, Виктор Орта, Хенри Клеманс Ван-де-Велде, Франц Журден, Эктор Гимар, Петер Бернс. Не мог же я упустить момент, когда этих ребят легко было купить задешево. У них-то там, в разоренной войной Европе, с новыми стройками сначала было туго». Да и своих архитекторов мы тоже не обидели. Перед началом кризиса в 1929 году число возводимых в России зданий в стиле модерн достигло 946. И это только те проекты, что еще находились в работе. А сколько уже было построено!» Я знал, что с началом кризиса строительство почти двух сотен из них остановилось. Однако в этом году появились не только первые признаки оживления на старых площадках, но и новые заказы. Например, Игорек Гринчевский в январе этого года заказал «Гауди», познакомившемуся с трамваями еще в 1915 году у нас в Петербурге и потому до сих пор не погибшему, Проект Новый штаб-квартиры своей корпорации в Царьграде. И тот сейчас вовсю тестировал новую модель автомобиля моего бывшего автомобильного завода, впервые в мире оборудованную кондиционером, раскатывая по окрестностям Царьграда и побережью Мраморного моря. Выбирал площадку под строительство. Я уже разворачивался, чтобы сесть в машину, как вдруг мне резанул глаза знакомый шарф. Я замер, уставившись в лицо молодому человеку, сверлившему меня яростным взглядом. Интересно, кем я ему представляюсь? Тираном? Ну, варишем, всю жизнь грабившим людей и накопившим немыслимые по его меркам богатства? Царственным самодуром, которому никогда в голову не приходило посеять что-нибудь разумное, доброе, вечное? Чем этот молодой человек сам бы непременно занялся, будь у него такие деньги и возможности? Например, сделал бы любимую Польшу свободной, накормил бы всех голодных польских детей, подарил бы каждому молодому поляку по автомобилю. Иначе почему он так на меня смотрит? Ах, вот оно что! Мальчик, что же ты творишь? Ты думаешь, что твой поступок приблизит свободу твоей родной Польши? Однако он ее лишь отдалит. И, хуже того, принесет твоим соплеменникам много боли, страданий». Ибо ни одна власть никогда не позволит себе пойти на поводу у убийц и террористов, иначе она рухнет. Но нет, в этой голове нет места мыслям. Только лозунги и жажда славы. Любой, даже Геростратовой. Между тем мальчик побагровел, И выхватил из кармана револьвер. Отчаянно надсаживаясь, заорал. Смерть тирану! Есче польска не